Глава двадцать пятая. Иногда по ночам Лорен просыпается и вспоминает свое прежнее имя — Оран. Она вскакивает и бросается к окну. Она считает, что такие ночи наверняка связаны с лунными циклами и движением планет. Она изучает созвездия, которые видит из своего окна и вырезает из дерева фигурки животных. Когда наступает голубая луна, Или третье полнолуние, Лорен явно чувствует запах летних цветов. Она способна увидеть за окном целую стаю ястребов или группу цапель, а еще кучку жаб или множество лесных куниц. Однажды ночью ей показалось, что началась охота на диких кошек. Когда она видит все это из своего окна, то знает, что выходила в сад, потому что на утро у нее грязные подошвы. Но Кристину, свою мать, она помнит только в снах и рассказах отца. Теперь он готов о ней говорить. Он признается, что хочет говорить как можно больше, и с ней, и с другими людьми, такими, как Кирсти. И вообще, перед судом над Сэнди ему нужна разговорная практика. С помощью Дианы полиция смогла быстро найти Сэнди. Его лицо было изрезано пиратским ножом. ан Мари пришлось положить в больницу из-за обезвоживания и сильного переохлаждения. Об этом передавали в новостях. Когда Ан-Мари поправилась, к ней на дом некоторое время приходил учитель. В сюжете показали фотографию, на которой она улыбается вместе с Дианой. Подруга иногда приходит к ней делать домашние задания вместе. В газете писали, что Сэнди теперь уже никогда не вернет себе зрение. Ворон очень нравится, когда отец рассказывает ей обо всем, что любила ее мама: цвет сирени, красные яблоки, актинии, красные сицилийские апельсины. Так она, по крайней мере, может себе представить мамин смех ощутить ее голос. Вместе с отцом они разобрали коробку со старыми фотографиями в гостиной и сделали фотоальбом. Теперь эта комната всегда открыта, и днем туда заглядывает солнце. После школы Лорен любит полежать на желтом диване и, подставив лицо солнечному свету, что-нибудь почитать. Отец каждую среду ходит в группу реабилитации к одному психотерапевту. Потом на него накатывает грусть, но в целом он сейчас гораздо счастливее, чем раньше. Иногда перед сном Лорен надевает мамины украшения. Длинное ожерелье из лунного камня и тигрового глаза. Она поворачивает серебряное кольцо на пальце. Задувает свечи и смотрит, как кристаллы загадочно мерцают в лунном свете.